Карл II Гримальди и чудо святой дивоты Преемник нара I, его старший сын Карл Гримальди был относительно молодым человеком 27 лет с пылким темпераментом, цельным и решительным, что резко контрастировало с благоразумием и осмотрительностью его отца. С самого начала своего правления Карл II столкнулся с величайшими трудностями в отношениях с Генуэзской республикой. Он не просто захватывал суда которые отказывались платить пошлину в водах Монако, но еще и преследовал их за пределами территориальных вод Монако. В частности, недалеко от Вентимилии он захватил генуэзский корабль, возвращавшийся из Испании. Генуэзская коммуна взбунтовалась, и Карл II, отказавшийся от какой-либо компенсации, был приговорен к изгнанию, и лишь вмешательство испанского посла предотвратило дальнейшее обострение ситуации. Карл II Гримальди конфликтовал и с Савойей, считая притязания герцога Савойского необоснованными, но при этом он не выдвигал никаких серьезных аргументов, на которые можно было бы сослаться. Конфликт принял весьма острый характер, когда в январе 1583 года герцогский посланник привез в Монако письмо. Посланника арестовали, а письмо было публично сожжено, даже не будучи вскрытым. В ответ Карл II был объявлен лишенным своих феодальных владений, но на этот раз Монако вновь помогло вмешательство Испании. А потом Монако подверглась осаде 500 французов и корсиканцев, которые попытались захватить крепость Гримальди. И тогда произошло одно из самых знаменательных событий в истории Монако. Легенда гласит, что святая девота появилась на крепостных стенах и стала изгонять нападавших. Корсиканцы якобы были так поражены этим видением, что бежали, после чего французы были разгромлены. В последующие годы трудности, возникшие в результате конфликта между двумя сеньорами, ужесточились. Герцог Савойский, ставший в 1588 году зятем короля Испании, согласился на посредничество Филиппа II. С тех пор Карл II Гримальди стремился уклониться от какого-либо арбитражного решения – А 17 мая 1589 года он внезапно умер в возрасте 34 лет, так и не женившись. Он не оставил потомства, и после его смерти титул сеньора Монако наследовал его брат Эркюль, Эрколе.